Есть светлая радость под сенью кустов Поплакать о прошлом родных берегов И первую просить, лаская на лбу, С приятную болью пенять на судьбу. Ни друга, ни думы о бабьих губах Не зреет в ее тихомудрых словах, Но есть в ней, как вера, живая мечта, незримому свету приблизить уста мы любим в ней вечер над речкой овёс и отроков фрезвых с медынью волос стихая с бровей своих призрачный дым нам сладко о тайных рассказывать им есть нежность и кротость присев на порог молиться закату и лику дорог В опысанных рощах, нажатых полях грустит наша дума об отрычьих днях, за отчею с сказкой, за звоном стропил, несёт её шорох неведомых крыл. Но крепко в равнинах ковыльных лугов покоится правда родительских снов.